Голова 12. Еще когда черноволосый мечник каким-то непонятным способом вызволил потерявшую сознание Асуны из самых глубин лабиринта, она начала догадываться, что он весьма способный боец. Однако, впервые видев его в бою, она поняла, что этих слов совершенно недостаточно. Он силен. Даже не так. Когда он сражается, в нем проявляется нечто сверхъестественное, то, что невозможно описать одним только словом «сильный». Нечто, выходящее за рамки таких простых понятий, как сила, скорость и так далее. Но будучи профаном не только в сетевых играх, но и вообще в виртуальной реальности, Асуна не могла подобрать нужного слова. Самое точное описание, на которое я бы хватило — оптимальный. В его движениях не было ничего лишнего, и благодаря этому каждая атака выходила быстро и энергичной. Жуткую алебарду, который размахивал руженый до зубов кобальт, отбросил в сторону быстрым рубящим ударом, И вот он уже отпрыгивает назад с криком «Свич!». Вместо него Кобальта полетела Асуна. Но ей осталась лишь очень простая задача. С помощью прямого выпада засадить рапиру, уязвимое горло, выгнувшегося назад Кобальта, который тот уже никак не мог защитить. Когда во время их первой встречи парень заявил, что не нее получился какой-то запредельный веркил, Асуна сказал ему «Что плохого в том, что я нанесла лишний урон?». Теперь ей пришлось признать, что плохое есть. И немало. Экономя силы, она экономила внимание, а сэкономленное внимание расширяло обзор. Хотя часовой был намного сильнее пехотинцев, теперь Асу не хватило внимания на каждое движение рук и ног врага. Когда Асуна попала прямым выпадом по уязвимой точке, у часового почти не осталось хитпоинтов. Раньше бы Асуна предпочла пережить вражескую контратаку, уворачиваясь от элебарда в самый последний момент, а затем применила бы прямой выпад еще раз. Но теперь она знала, что это избыточный оверкилл, Как только ее тело оправилось от задержки после навыка мечника, она еще раз уколола врага в ту же точку, почти не затрачивая усилий. Здоровье противника полностью обнулилось. Он разбился на синие осколки и исчез. «Гуджа!» — бросил из ее спины напарник. «И ты не хуже!» — на всякий случай ответила Асуна, хотя я не знал, что обозначает эта аббревиатура. В ту же секунду исчезла первая шкала здоровья Кобальта-босса. «Вторая!» — крикнул Дьявол с передовой. Из проема в стенах выпрыгнули новые часовые. Асуна уже позабыла о том, что их взяли на правах запасного отряда, и мигом бросилась к ближайшему Кобальту вместе с напарником. Хотя правая рука сжимала новый клинок, добытый лишь накануне, ладонь уже привыкла к весу. И Асуна по ощущениям определяла, когда можно поменять навык. Казалось, серапир от кожаной рукояти до сверкающего острия стала продолжением ее руки. «Если по меркам этого мира это есть настоящая битва», что все мои сражения до сегодняшнего дня – просто жалкая пародия. Но я уверена, это еще не все. Мечник, который идет рядом со мной, уже зашел дальше. Намного дальше. Пускай этот мир – виртуальная иллюзия. Пускай все мои действия ненастоящие, Но чувства мои – за правду. И мое желание увидеть то же самое, что видит он – тоже. Мечник звонко отбил, обрушенный часовым сверху удар алебарды. Следующими он уже сама крикнула Свич. и метнул с к противнику, зажатый в руки рапирой».